Глава пятнадцатая. Несбывшаяся мечта. Верховой на взмыленной лошади примчался с Ефрата. Там, на древней пристани, ждала Гессиона с тридцати весельной грибной лодкой. Преимущество жены начальника флота. Короткая записка гласила «Вести от Нерха и Александра». «Армия возвращается. Я за вами». Этого было достаточно, чтобы Лисип, Тайес и Эрис немедленно собрались.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 А в это время Александр погибал от жажды в пустыне. Потом Александр долго ждал его в условленном месте, откуда в Персеполис, и прибыли гонцы с известиями. Все это Фиванка выпалила одним духом и умолкла, чтоб перевести дыхание. Лисип шутливо встряхнул Гесиону за плечи. «Остановись, иначе ты погибнешь, и мы ничего не узнаем дальше. Жене такого флотоводца, как Нерх, надлежит излагать сведения в лучшем порядке. Кто рассказал тебе все это?» «Дейномах, один из помощников Нерха, он заболел и был послан с караваном вперед в Персеполис, а оттуда прибыл в Вавилон ждать Нерха». «Так где же сам Нерх?» — ведет флот Вавилон, а по дороге изыскивает удобный путь для плавания Карабии и Либии. «Еще одного плавания!» — воскликнула Тайс. «Да, сам Александр хочет плыть морем, более не надеясь на карты и переэгесы, описания суши, жестоко обманувшие его и в Бактрии, и в Индии». что же говорил тебе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 и стал готовиться к переходу через следующую реку — границу враждебного царства Пауравов. На этой реке, названной географами Гидаспом, Джхелам, и произошла самая тяжкая битва из всех, какие приходилось выдерживать армию Александра после Гавгамеллы. Сражение было даже опаснее Гавгамеллы, потому что Александр на какое-то время совсем утратил начальствование над войсками. Шли беспрерывные дожди.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 Агриани и гипосписты бросились на помощь, но слоны упорно отжимали македонцев к Вязкому берегу, а резервы кратера все не подходили. Оказалось, что он стоял за протокой и, выйдя на остров, принужден был пересечь второе русло Гедаспа. Внезапно Бутифал упал мертвым под Александром. Он не был ранен. Просто сердце старого боевого коня не выдержало целого дня битвы в Вязкой грязи. Александр, пересев на свежую лошадь,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 Он оставил его царствовать и всячески старался заручиться дружбой индийцев. Среди живописных холмов на гидаспе выше места битвы, Гефестион, по велению Александра, начал строить два новых города – Никею, Победу и Бутифалию, в память боевого коня, погребенного там. нерх еще до битвы предлагал Александру построить большой флот и переправить армию вниз по Инду.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 Великий полководец в ярости разодрал на себе одежду в намерении показать этим малодушным свои собственные рубцы и раны, которых у него было больше, чем у любого из воинов. Отдумался и укрылся в своем шатре, не принимая пищи. Наконец он прислал сказать воинам, что послушается воле богов. Давно уже армия не смотрела с таким волнением на старого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 Бурное ликование армии, когда Александр отдал приказ повернуть назад, показало, что терпение воинов дошло до предела. Он велел поставить на берегу Дефасиса 12 каменных колонн, обозначавших конец его индийского похода. Армия вернулась в затопленную непрерывными дождями Никею на гидаспе где строился флот. Едва добравшись до Никеи, умер от истощения Кенос, перед смертью сослужив великую службу отсюда войско александра поплыло вниз большинство легких грибных судов погибло на порогах и стремнинах в корабли неарха преодолели вздувшийся гидасп и быстрины индо куда успешнее неарх предложил остановиться и построить побольше таких судов александр отказался утратив мечту о достижении восточного океана он заспешил к подкинутой надолго империи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 Начался Новый год. Первый год 114 Олимпиады. Армия медленно сплавлялась по Инду. Нечеловеческая сила жизни Александра одолела еще одну тяжелую рану, смертельную для большинства людей. Еще больной он подолгу беседовал с индийскими философами. Эллины называли их гимнософистами, нагими-мудрецами, потому что в их обычае было ходить почти без всякой одежды, подчеркивая отсутствие суетных желаний. С горечи узнал Александр, что напрасно преодолевал реку за рекой, истощив терпение своей армии. Оказывается, Гидас сливался с Экисиносом и Гидроотом, а еще ниже в единую реку впадал Гефасис. А в итоге слившиеся реки впадали в большой левый приток Инда Лорадзос, Сатлядж, в четырех тысячах стадии ниже переправы через Инд, построенной Гефестионом.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 Все стало понятным, когда дошли до океана. Приливы достигали здесь небывалой на внутреннем море высоты. Примерно в 500 стадиях от океана, выше дельты реки, Гефестион стал строить гавань в Потале. В это же время, в месяце Гекатамбеоне, Александр с Нерхом плавал в океан, удаляясь от берегов в голубую даль на 500 стадий. Там он совершил жертвоприношение Посейдону и бросил в волны золотую чашу.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 Александр шел с обозом, чтобы устроить на морском берегу несколько складов продовольствия для нерха кретянин выступил из Поталы со всем флотом на два месяца позднее, в Маймакторионе, после перемены ветров на зимние. Вначале Александр хотел поручить флот Анисикриту. Не нерх был против, упирая на легкомыслие и известную всем лживость своего заместителя. Как не хотелось Александру быть вместе с нерхом пришлось согласиться с доводами флотоводца.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 Радости Александра не было границ. Нерх, вымытый и умащенный ароматными вослами украшенный золотым ожерельем и венком, шел во главе торжественной процессии. Самые красивые девушки, ноги, обвитые цветами, плясали вокруг него и пели, славя его победу над морем. Победа нешуточная. Восемь тысяч стадий вдоль дикого пустынного побережья, обитаемого только ихтиофагами,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 мореходы увидели их живьем неописуемо громадных черных рыб, выбрасывавших вверх свистящие белые фонтаны. Нерх вел точный дневник пройденных расстояний описи береговых примет и наблюдений над тенями луны. донерха по этому морю проплыл с Дария I первого скилок, проделавший весь путь благополучно. однако кретянин не верил скилоку, потому что побывав на индии тот описал его как реку текущую на восток.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 приведя флот к совсем иному месту. Спокойный и скептический Ниарх лишь усмехался в дикотросшую бороду, слушая красноречивые фантазии. Анисикрит чуть было не сыграл роковой роли в судьбе флота. Когда они увидели острый выступ Арабии, он стал настаивать на высадке у этого мыса. Ниарх приказал повернуть в противоположном направлении и войти в залив Гармосии. От бухты Гармосии и устья Аманиса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 Их ждала Гесеона. «Небывалые новости!» – закричала она с порога, будто истая Афиненка. гарпол бежал, захватив массу золота из сокровищницы царя!» гарпол доверенный казначей Александрова к Ботане, недавно прибыл в Вавилон встречать повелителя. «Куда бежал? Зачем?» – воскликнул Исип. «В Ладу, Кассандру, с отрядом из зеленов-наемников, оставленных соратниками в Вавилоне!» «И что же Александр?» – спросила ТЭС. «Он, наверное, еще не знает». Вторая новость. Александр в Сузе задумал жениться сам и переженить своих военачальников на азиатках. Сам царь взял старшую дочь Дария, которую, как ее мать, зовут Статирой. Кратер породнился с Александром, женившись на сестре раксаны Дефестион на Дрипетис, дочери Дария, сестре своей прежней жены. Селевк взял Апаму, дочь убитого сатрапа Спитамена ей Сериту, прозванную атакамой персидскую принцессу из дариевой родни. Неарху предназначена невестой дочь барсины дамасской и Ментора, однако он до сих пор в море не будет на торжестве и насколько я знаю своего своегоретянина он увернется от этого брака. 80 военачальников и гитаров женятся на девушках знатных родов, а десять тысяч македонских воинов вступают в законный брак со своими наложницами, персианками, бактеранками и сагдейками.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 и поведать какую-то тайну, важную для них обоих. Вскользь Птолемей упоминал о драгоценных камнях невиданной прелести, собранных для нее. Вскользь потому что знал, как ответила бы Афиненко, напрямую попытку подкупить ее. Таэс взяла булавку, приколола письмо к столешнице, острым кинжалом изрезала на кусочки и бросила их на ветер. Она простилась с Есионой и Лисипом нежно, но коротко, не ведая, что видит их в последний раз.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 Насчет казни не слишком уверенно, пока жив Александр. Кроме того, есть и яд. Птолемей впервые смутился. Пробормотав нечто вроде того, что он прошел долгую войну, бесконечные убийства и насилие привык к беспрекословному и мгновенному повиновению, он повторил свой вопрос о Египте. Таис, смягчившись, протянула ему маленькую твердую руку. «Если ты...»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 ничего не говорят о построивших их владыках сам по себе великий размер еще не означает великой славы еще большее впечатление произвело на эладу прибытие македонских ветеранов под начальством кратера они были отпущены александром с почестями и огромными наградами фаланга и агрианская конница перестали существовать все эллинские наемники оставленные в построенных крепостях александреях тоже вернулись на родину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 грозин враг, и нас не обременял груз колоссальной военной добычи. Сплоченность изнашивается, как физическая сила. Чистота сердца и бескорыстие, как железо ржавчиной, разъедаются лестью окружающих, толпами продажных женщин и торговцев, жрецов и философов, родственников и мнимых друзей.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 Ты права, я был бы счастливее, бредя одиноким свободным странником в нищенской одежде, положаясь на милость богов и любого вооруженного встречного. Таис привлекла к себе львиную голову македонца, гладила ее матерински нежно, слышав взволнованное дыхание, отдававшееся скрипом в пробитой стрелой груди. По мощным рукам, некогда божественно спокойным, пробегала нервная дрожь. «Хочешь стать моей царицей?»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 Таис встала, ласково и печально глядя на царя. Встал Александр. Неловкое молчание нарушил топот, скачущий во весь опор лошади. Всадник из персидской знати, гитайров нового набора, поднял над головой сверток письма. Александр сделал разрешающий жест и, спешившись, гонец подбежал, держа послание у низкосклоненного лица. «Прости, я прочитаю». Царь развернул пергамент. Тайс увидела несколько строчек, исписанных крупным почерком. Александр повернулся к Тайс с кривой улыбкой. Мне надо спешить в Вавилон. Явился Нерх из разведки Арабии, теперь можно плыть. Селевк приближается с большим караваном слонов, а Пифтест ведёт молодых воинов из Рианы. Тайс свистнула через зубы, как афинский мальчишка. Банер поднял голову, насторожил уши и на повторный зов подбежал к хозяйке.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 «Судьба и я трижды предоставляли тебе возможность. Первый раз в Мемфисе, второй на Ефрате, третий в Персеполисе. Четвертого не дает судьба, и я тоже. Гелиайна, великий царь, тон Эона, навеки», как говорил Платон. Таис тронула иноходца, опустив голову. Крупные слезы покатились из-под намокших длинных ресниц, падали на черную грибу коня.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 тайис ударила пятками банергоса и он далеко обогнал медленно ехавшего царя и его охрану афинка вихрем пронеслась через ворота игбатаны проскакала по улицам и бросив по вое слуге побежала через сад в павильон Эрис, где заперлась до вечера а через два месяца в последние дни Таргелиона, горным обвалом разнеслась весть о внезапной смерти александра не прошло и декады когда нарочный доставил тайя сразу два письма от Птолемея и Гессионы. Фиванка писала подробно о последних двух днях жизни царя. Усталый Данельзе он собрал военачальников, чтобы распределить корабли, и вместе с Неархом отдавал распоряжения, вникая во все мелочи подготовки огромного флота. Мучаясь от бессонницы, он плавал ночью в Евфрате. С приступом лихорадки царь покинул дворец Новохудоносора, где жил постоянно, и перебрался в новый город в свой дом с затенённым бассейном.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 и еще через несколько дней она собралась с духом прочитать и письмо Птолемея. Он писал, что все свершилось по его предвидению. На совете диадохов он первый предложил раздел империи и выговорил себе Египет. Заместителем Александра и верховным стратегом Азии назначен Пердика. Ему вменено в обязанность охранять раксану беременную от царя, на седьмом месяце антипатер стал начальником войска в Элладе и Македонии, верховным стратегом стран к западу от Ионии. Начальнику Гитайра в Селевку достались Вавилония и Индия. Антигону одноглазому – Малая Азия, за исключением Ионии и Фракии, отошедших Лисимаху. нерх не захотел ничего, кроме флота, получил его и готовился уплыть в Арабию. Теперь уж без Александра. Птолемей напомнил Таис обещание ехать с ним в Египет.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 С тех пор Тайес здесь, в Мемфисе, царицей сказочной для всякого Эллена древней земли Нила. И вот он, Нил, плещущий едва слышно о ступени храма Нейт.